Глава тридцать первая. Что-то ты сегодня долго. С упреком встречает меня беспокойный Мещутин. Соскучился? Ну, ты же не девка. Смеемся. Только вчера я точно так же отвечал на аналогичный вопрос. Похоже, что ты был прав. Отвечаю я на вопрос, который ясно читается в глазах сокамерника. Ты о чем? на всякий случай переспрашивает барон. Про ликвидаторов из силовых ведомств. Этого парня никак не могут найти. Удостоверение, говорят, неподдельное, но среди ментовских кадров капитана Изутова не оказалось. Ох, как на свободу надо, ох, как надо. Можешь мной гордиться. Я сегодня немножко следователем поработал и палачом. Проводил допрос с пристрастием. Ну, за такое мочить надо, а не гордиться. Кого мордовал хоть? Спрашивает с заметной брезгливостью в голосе барон. Ну, того доходягу, что встретили в коридоре. Помнишь, когда нас в стойло выводили? Он на меня так вызверился. А ты двухличный. Что ты имеешь в виду? Он говорил, нельзя издеваться над слабыми, а сам... Ну, не очень-то я над ним и покуражился. А врезать пару раз надо было. Считай, это из-за его показаний я сюда загремел. Барон покивал стрижные головы, потом сказал. Вот тебе еще одна тема для базара. Какая? Методы добывания показаний. Лупят нашего брата немилосердно. Дробят колени, выкручивают руки, отбивают пучки и прочие внутренности. Ну, нам это не грозит. Опять смеемся. Не слишком ли у нас стало много точек соприкосновения? Не слишком ли схожи взгляды на различные проблемы современности? Черт возьми, мы действительно очень похожи. Только сражаемся за разные стороны в этой криминальной гражданской войне. Ну, разве только нас так развело время? В этой войне и там, и здесь те же россияне. Небольшая социальная группа из активных членов общества, ведущая постоянную борьбу за власть. Рекрутированные на обойню бойцы из этой группы пополняют ряды как бандитов, так и их противников из правоохранительных органов. Но повторюсь, это все люди из одной обоймы. Если бы они не были ментами, стали бы бандитами. Если бы не бандитами, стали бы ментами. В подтверждение этой, на первый взгляд, абсурдной версии могу привести статистику. Десятки тысяч, тех, кто должен защищать законность, за год уличаются в совершении различных правонарушений. Тысячи оказываются на скамье подсудимых. А ныне покойный Горбатый, кстати, самый известный питерский вор в законе, при жизни не стеснялся заявлять. Если бы сейчас предложили еще одну жизнь прожить, наверное, в милиции бы работал. И под этими словами подписались бы многие лидеры российского криминалитета. Однако не будем ворошить прах патриархов уголовного мира. Повторим еще раз основные события моей бурной жизни, ставшей легендой для Мисютина: Год рождения, родители, судимость, образование, место жительства. Барон был готов. Если не идеально, то близко к тому. Он не путался ни в датах, ни в именах. Отвечал уверенно и спокойно. На его устах играла шикарная улыбка. По всему было видно, что обманывать Сергею не впервой. Для пущей достоверности мы заранее обменялись обувью, штанами и фуфайками. Хотя в этом не было необходимости. Здесь все у всех одинаково. Правда, Адидас у моего сокамерника отменный, но я надеялся оправдаться перед оперчастью, что выиграл костюм в шахмат. Во всяком случае, пришить мне соучастие будет непросто. Мы уже много раз проигрывали в мыслях предстоящую операцию и все больше верили в ее успех. И ждали, ждали. Казалось, вот-вот прозвучит команда Семенов на выход. Барон возьмет мои вещи и больше не вернется. А ее все не было и не было. И, как всегда, от тягостного ожидания время тянулось с раздражающей медлительностью, и уже ни жратва, ни телек, ни игр, ни разговоры не снимали раздражения. Во вторник утром мы ждали, как всегда, завтрак. Не ради пищи, а разнообразия ради. Кормушка приоткрылась, но Бряцанья посуды не послышалось. Вместо него раздалось неожиданное и долгожданное. «Семенов, выходи с вещами». «Если чего-то очень ждешь, то оно всегда случается неожиданно». Барон вздрогнул и, собрав нехитрые пожитки, шагнул в раскрытую дверь. Я продолжал лежать на его месте у батареи, и делать вид, что дрыхну без задних ног. Если все обойдется, Адидас оставлю себе, а телевизор подарю тюремной администрации. Решил для себя заранее. Шевелиться, вставать и тем более включать телевизор было нельзя. Я имитировал крепкий сон. Даже глаз не раскрывал. В результате мои биологические часы сбились окончательно. Но сердце билось, и я, держа кулаки за своего дружка, стал мысленно отсчитывать секунды. Загадал. Если досчитают до 5.000 и Мисютина не вернут в камеру, значит, побег удался. Я еще плотнее закрыл глаза и увидел Сергея. Он стоял на вытяжку, перед листавшим сопроводительные документы дежурным офицером и, нахально улыбаясь, твердил. Семенов, 57-го года рождения, ранее не судим, вдовец. Несправедливо задержан. Буду жаловаться а со следователя контрибуцию с Я видел все происходящее, словно на экране телевизора. Впоследствии, когда Мисютин не рассказывал о подробностях своего освобождения, мы оба поразились тому, что мои видения и реальные события один к одному совпали как по времени, так и по диалогам. Барон на самом деле сказал: контрибуцию сдеру и сопровождаемые наметными взглядами контролеров, двинулся к тюремным воротам. Щелкнул электронный замок. Тяжелые ворота с болезненным скрипом отъехали в сторону. Мой бывший сокамерник еще о чем-то пошептался с дежурным и, повернувшись к тюрьме, три раза поклонился. Через несколько мгновений он уже быстро шагал вдоль черной, покрытой стылой рябью Невы. Мела поземка застывали на миг на темном помеченном черном льдом асфальте, снежные переменчивые узоры и с шорохом, преобразуясь на лету, скользили дальше. И тонкий шорох этот был все время слышен, перекрывал шум автомобилей, и только звук Сергеевых шагов был еще слышнее и отчетливее, частый и чуть неровный, как удары сердца. Я досчитал уже до десяти тысяч, а Миссютин не вернулся. Рожа в кулаки, спрыгиваю с нары, пускаюсь в пляс. «Удалось! Удалось!» Радостно стучит в висках. «Пора поднимать хай!» «Почему я снова один?» «И вообще, почему я еще здесь?» Начинаю дубасить в двери. «Чего тебе?» Вортит дежурный контролер. «Передай начальству, чтобы срочно вызвали следователя Перфильева и адвоката Поровского. Я должен сделать важное признание». Контролер ушел, чтобы вскоре вернуться в сопровождение дежурного офицера. Тот без предисловия заорал в кормушку. «Зачем вам следователь? Гражданин Месютин! Вы свое получили!» «Какой хрен Месютин? Моя фамилия Семенов!» Офицер о чем-то растерянно пошатался с вертухаем. «Вроде бы он!» – я разобрал последние слова парпарщика. Через несколько секунд в крестах началась настоящая паника. Вся администрация тюрьмы сочла своим долгом побывать около пятнадцатой камеры и посмотреть в глазок размером с большое яблоко. Заметив очередную рожу, я начинаю топать и громко выкрикивать «Свободу Семенову! Нет произволу! Невинным волю!» Конечно, не в моих правилах устраивать такую клоунаду, но ведь как-то надо было привлечь внимание. Подействовал. Спустя четверть часа в камеру влетел старший кум начальник оперчасти Мунтян. Видимо, начитавшись наших личных дел, он без предисловий подбежал ко мне и задрал левый рукав адидасовской куртки. Татуировки не было. Мунтян побледнел и заматюкался. «Доставьте да ко мне этого засранца! Немедленно!» приказал наблюдавшему за этой сценой вертуха и помчался в кабинет. Вскоре по всем каналам спецсвязи МВД пошло тревожное сообщение. 20 января 1998 года из 9-го режимного отделения следственного изолятора номер 1 города Санкт-Петербурга совершил побег трижды судимый гражданин Мисютин Сергей Иванович, русский уроженец города Якутска, активный участник Тамбовской ОПГ.